Глава одиннадцатая «Итак, моя дорогая подруга, начинай!» Выдохнув, я покачала головой и отвернулась. И какой черт дернул за язык сообщить Дарине о ночных приключениях! Сидела бы дальше дома в одиночестве, мыла полы, пыль протирала. Надо вон еще в шкафу порядок навести, вещи перебрать. Все-таки зима не за горами. Вдруг мальчишкам что-то понадобится новенькое. А тут мой болтливый язык и неугомонная подружка, примчавшаяся ровно через пятнадцать минут, как я ей сообщила про встречу с Робертом. «Ты бы так собиралась, когда надо!» Пробурчала, усмехнувшись. Обычно Дарина грешила опозданиями. Привычка тянулась еще со школьной скамьи и до сих пор преследовала подругу. Впрочем, подобная погрешность ее мало беспокоила, а на работе так и вовсе был свободный график. В этом ей, конечно же, повезло. Иначе Дарину давно бы уволили. «Маш, от тем это не уходи. Давай вещай. Я вся во внимании». Обернувшись через плечо, увидела, как Дарина сложила руки перед собой, проигнорировав чашку чая которую я перед ней поставила и чуть ли не слюной капала, сосредоточившись исключительно на мне. Весь мир подождет. Хмыкнув, вернулась к грязным тарелкам, которые ждать не будут, и заговорила, понимая, что с Дариной спорить бесполезно. Если добровольно не расскажу, она пытать начнет. Как я уже и рассказала по телефону. Пошла в магазин. Ну, в сударушку. Молоко закончилось. «Это пропускаем!» Нетерпеливо вклинилась Дарина, перебив меня. Я выдохнула. «Ну да, подробно, но не про молоко и макароны!» Иду я обратно. Вижу, кто-то на моем пути появился. Высокий и огромный. Испугалась и хотела убежать, пока не разглядела его. «И какой он? Вживую-то!» Томно выдохнула Дарина. На моих губах заиграла улыбка. Кажется, кто-то тоже шерстил сайты и искал информацию о Роберте. А ведь я прошлой ночью с трудом уснула, и то под утро. И чуть не проспала, меня Антон разбудил. Дети остались без каши, но объелись йогуртами и печеньем, а мне достались темные от недосыпа руки под глазами. Еще Дарина, которая сверлила в затылке дыру, И во всем виноват Роберт. Ну вот зачем ему приспичило идти через наши дворы? Что он там вообще забыл? Такой, Дарин, такой. Нам не по зубам. Ой, да ладно, Маш, тебе он точно по зубам. И судя по тому, что тебя аж до квартиры проводили и пакет донесли, ты его зацепила, подружка. Голову на отсечение, если не так. Ложись на стол. Кровожадно усмехнулась и обернулась с ножом в руках. «Отсекать будем». Дарина скривилась и отмахнулась. Мой ножичек для масла нужного эффекта на нее не произвел. «Тебе шутки шутить, а я правду говорю. Небось, еще под окнами тебя караулил». «Ага, и сиренады пел. А я такая плохая в магазин утопала. Дарин, спускайся на землю. Хватит в облаках летать, фантазерка». Мы просто случайно столкнулись. Это случайность. Последнее слово я произнесла по слогам. Но Дарина, неугомонная ее душа, энергично качала головой из стороны в сторону и отказывалась принимать мои аргументы. Да и аргументами вряд ли можно назвать мои догадки, ведь у подруги были свои мыслишки по поводу совпадения. «Это судьба, подружка!» Прям охренительная такая случайность. Энтузиазм из Дарины так и пер. Ее энергию использовать бы вместо батарейки, на электричестве можно экономить. Да она вообще светилась и чуть ли в ладошке хлопала, слушая волшебную, по ее мнению, историю. Для меня же полуночная вылазка обернулась беспокойной ночью и ворохом мыслей, в которых под утро я как раз и запуталась. — Ты не успокоишься? «Нет!» Рассмеявшись, Дарина откинулась назад и зажмурилась. Глянув на нее, и я засмеялась, бросая недомытую посуду и возвращаясь к столу. «Так дальше! Что потом-то было?» «Да, с ней бесполезно спорить, а от продолжения темы вовсе не уйти. Пришлось выдохнуть, набраться терпения и продолжить рассказывать, мысленно ругая себя. Он проводил». Как я и сказала ранее, до квартиры и ушел. Ничего не было. Хотелось бы, чтобы на этом мой рассказ закончился, но подруга покачала головой и нахмурила темные брови, вцепилась в меня взглядом, требуя объяснений: Ты что-то не договариваешь. Ее голос был под стать общей картинке: Не отвертеться мне, не убежать. А что мне еще сказать? всплеснула руками, чувствуя, как напряжение разрасталось в теле вместе с раздражением. Подруга хотела услышать то, чего не было. Просто перебросились парой фраз. «Дарин, я, если честно, напугана была. Такие совпадения отправят меня в могилу раньше времени. Сердце-то не казенное. Значит, боишься его?» Дарина изогнула бровь. «Что же, ее мимике можно было позавидовать». У меня же на лице отражались истинные чувства, усталость и раздражение. «Еще бы! И ты знаешь почему!» «Уф, ладно, проехали!» Отмахнулась подруга, но я видела, как тяжело ей давалось отступление. Тем более он был пьян. Ну, почти пьян, не сильно. Сдавшись, я поведала о своих умозаключениях. Впрочем, я не врала. От Роберта действительно исходил слабый аромат алкоголя. «О как!» — потирая ручки, произнесла подруга. «Значит, ночь, он один, в соседнем дворе и немного под шофе? А ты не думала, что он тебя...» «Нет, Дарин, не думала. Наверное, возвращался откуда-нибудь. И вообще, может, нам не стоит лезть в его жизнь?» Подруга покачала головой, призадумавшись. Лезть в чью-то жизнь даже вот так. За столом с чашечкой остывшего чая она могла, умела и практиковала. Иначе чем еще заниматься двум скучающим дамам тридцати лет от роду? И пока я размышляла и припоминала о каждом разе, когда мы собирались на кухне и перемывали кому-нибудь косточки, будь это наши бывшие, родители или коллеги. Дарина умудрилась выстроить вполне логичную цепочку событий прошлой ночи. «Так, если он был один и пьян...» «Дарин!» — шикнула я. Та взмахнула рукой, но поправила себя. «Ладно, немного пьян». «Ах, точно! Здесь же недалеко клуб этот! Крутой, да ужаса дорогой! Блин, как его там?» «Хамелеон!» — произнесла я. И Дарина щелкнула пальцами, кивая. «Да, он самый. Может, он там был? Или в любом другом клубе или баре?» Добавила я, сомневаясь, что мы все еще правильно поступаем, разбирая жизнь Роберта по частичкам. А ведь обсуждаем только прошлую ночь. Что будет, если Дарина вздумается полазить опять в сети и обмусолить каждую новость, так или иначе связанную с Робертом? «Ну, Маш, не в любом. Такой человечек, как этот Громов, только по крутым клубам ходить будет». Ее умозаключение вызвало желание рассмеяться, но я лишь улыбнулась. «Вот и я тебе говорю, не по зубам нам такие мужики, так что хватит строить теории заговоров и фантазировать, и вообще, лучше бы мне про него не думать, а тебе лишний раз не напоминать». Дарина открыла рот. Намереваясь что-то сказать, однако, взглянув на меня, она промолчала. Подруга, как никто другой понимала, Роберт Громов в прошлом, то самое прошлое, которое не стоит ворошить. Пей чай, а я пойду дальше мыть посуду, мне еще уборкой заниматься. Проговорила я, поднимаясь со стула, но стоило мне дойти до раковины и включить воду, как квартиру резко наполнила трель домофона обернувшись я уставилась в коридор, пытаясь сообразить кого могло принести так рано в выходные может твои предположила дарина, но я покачала головой сообщив что у них есть ключи ладно мой посуду пойду гляну наверное опять рекламу разносят у меня весь ящик уже забит бумажками ворча дарина поднялась со стула да ладно не открывай Но подруга уже не услышала. Подскочила и умчалась в коридор. А уже оттуда через пару минут закричала, чуть не доведя меня до сердечного приступа. «Машка! Машка! А ну, дуй сюда!» Загорланила Дарина, грозясь такими криками весь подъезд перепугать. С трудом выключив воду, я схватила полотенце и помчалась следом, по пути тереотапок. В голове вспыхнули самые разнообразные картинки, но ничего приятного на ум не приходило. Почему-то сразу подумала про Толика. Неужели соскучился и вернулся, чтобы потрепать нервы в своей любимой манере? Или с детьми что-то случилось? — Ты чего? — охрипшим от волнения голосом произнесла, цепляясь за искаженное лицо подруги. — Что случилось? — Дарина обмахивала себя ладошкой и выглядела так, будто пороховая бочка, почуявшая зажженную спичку. Еще чуть-чуть и взорвется. «Курьер приехал, Машуня! Курьер с цветами!» «Что?» Мой голос сорвался на ультразвук, но Дарине было не до объяснений. Она пустилась в пляс по коридору, и мои попытки достучаться до нее не увенчались успехом. А когда в дверной звонок позвонили, Дарина замерла на месте, перестав отплясывать чечетку на доисторическом паркете, натянула непроницаемую маску на лицо, открыла дверь, встречая высокого парнишку на пороге. Тот улыбнулся дежурной улыбкой и уточнил мое имя. «Да-да, это она!» Дарина указала на меня, а сама жадно смотрела на огромный букет, который с трудом держал в своих длинных руках курьер. Букет. Цветы. «Что тут творилось?» И пока я пялилась на курьера, подруга успела подтолкнуть меня в спину. «Распишитесь», — проговорил он, вручая мне цветы. Да вот только я была настолько ошеломлена, что Дарине пришлось брать ситуацию под свой личный контроль. Меня она и подталкивала, и руководила, и подсказывала. А когда за курьером закрылась дверь, я все еще глупо пялилась, на белоснежные бутоны роз. Дарина тем временем хлопала в ладоши и плясала вокруг меня. «Вот что бы ты ни говорила, Машуня, а он на тебя запал!» Сглотнув вязкий комок, забивший горло, я подняла глаза на подругу и покачала головой. «Кто? Я его не знаю!» пробормотала под нос. «Ты о ком?» «О курьере». «Добавила» все еще пытаясь понять, что же такое происходило со мной. Здесь какая-то ошибка. Нет, Машка, нет, я не про него говорю. Цветы от Роберта Громова, зуб даю. Сомневаюсь. А ты в открытку загляни, дурочка. Подруга подбежала ко мне, помогла с букетом, поддерживая его на весу. Пока я, освободившейся рукой, доставала белый прямоугольник, С золотыми вензелями. Осторожно развернув миниатюрную открытку, я впилась в единственную строчку, чувствуя, как кровь сначала отхлынула от лица, а потом вновь прильнула. «Мария Степановна, возможно, нам пора перейти на «ты»?» «Ты сегодня рано». Вик отложил в сторону рабочий планшет и взглянул на друга. Роберт редко приезжал домой к Никольскому, предпочитая решать все вопросы на нейтральной территории. Но сегодня ему не спалось. Да и за бессонную ночь, когда Роберт пытался думать о чем угодно, а не о Марии, в голову пришла идея. То есть несколько идей. «Мара дома?» Проигнорировав заявление друга, Роберт решил отвлечь Вика от своей персоны. Он заметил, с каким интересом Никольский поглядывал на него, Стоило Роберту войти в кабинет друга. — Нет, уже умучалась к Нике. Роберт криво усмехнулся, присаживаясь в широкое кожаное кресло. Он сразу понял, зачем Мара поехала к Веронике. — Эта тайная вечеринка-сюрприз уже не тайная. Виктор развел руками. — Разве Вероника умела хранить секреты? — Никогда, — рассмеявшись, заявил Роберт. И я о том. Не удивлюсь, если Дёмина уже в курсе». Кивнув, Роберт согласился с умозаключением друга, продолжая постукивать пальцами по ноге. Привычку он позаимствовал у Йохана, отмечая, что таким образом мог сконцентрироваться и подавить нетерпение, которое так и рвалось из Роберта, и все дело в Павле, который до сих пор не объявился. «Новости есть?» Никольский отрицательно покачал головой, его лицо резко переменилось, улыбка стерлась, скулы заострились. Жесткий, сдержанный, собранный. Брак нисколько не изменил Виктора, серого кардинала в мире финансов. Он лишь казался успокоившимся и осевшим, пускающим корни и немного воюющим с молодой энергичной женой. Но Роберт слишком хорошо знал Виктора, Узаконенными отношениями его не успокоить, кольцом на безымянном пальце не переделать. Нужно что-то серьезное, такое, что перевернет жизнь Никольского с ног на голову. И Роберт готов был отдать полцарства, лишь бы глянуть на это. «Мы ищем, Боб, ищем, но дай время». «Дал и жду». Напомнил о своих угрозах Громов, переводя взгляд с друга, на залитое светом окно позади. Сегодня утром он совершил первый шаг. План, как действовать, пришел на ум лишь под утро. Роберт взвешивал все за и против, но в итоге пришел к единственному верному, как ему казалось, решению. Если он увлекся женщиной, то нужно идти до конца. Она не та напуганная большеглазая девчонка, которая легко сдастся под его напором. У нее есть семья, своя жизнь. Неудачные отношения за плечами, поэтому и играть с ней не имеет смысла, да и идти напролом тоже неверное решение. Однако цветы были отправлены, как и вызывающая записка. Роберт отдал бы вторые полцарства, чтобы увидеть этот момент, когда Мария покраснела, читая строчку с предложением перейти на ты. Он был уверен, она залилась румянцем. Потому за прошлую ночь он столько раз наблюдал изменения на ее лице, что даже заподозрил, а не простыла ли она. И лишь позже, прокрутив в голове свое сомнительное джентльменское поведение, осознал. Мария Степановна его не боялась, она смущалась. И от осознания простого факта Роберту даже стало легче на душе. Впрочем, после его чувства изменились, следом пришло желание. Слишком давно у него не было женщины, постоянной женщины. Да была ли у него постоянная? Нет. Роберт понимал, что никогда не держался за отношения. А теперь впервые ему захотелось изменить привычный уклад. Проверил почту. Виктор словно читал его, переплетая пальцы в замок. «Достаточно?» «Или еще поискать?» «Достаточно», — отрезал Роберт. «Интересно», — пробормотал Вик, но тут же был перебит Громовым. «Ты же помнишь уговор? Я не лезу в ваши отношения, а ты в мои». Никольский нахмурился, но кивнул, закрывая тему. Перед свадьбой у Роберта и Виктора состоялся серьезный разговор, по итогу которого оба решили, если Мара выбрала Вика, то Роберт не будет им мешать, но подругу он всегда защитит даже от Виктора. А тот должен был оставить в покое друзей и отрываться только на Кирилле, ведь Левин без заботы друзей мог сгинуть. «Помню, только без глупостей. По глупостям у нас другой», отмахнувшись, заявил Роберт, намекая на Кирилла. «А теперь давай кое-что обсудим».